Глава 22. Надежды и обломы. Я недавно говорил про то, что привык к боли. Забираю свои слова обратно. Я просто не знал, что это такое. В момент, когда зубы Милту сомкнулись у меня на предплечье, кровь в миг превратилась в кипящую лаву. Меня жгало изнутри. Хорошо хоть что сознание не выдержало боли и пришла благословенная отключка. Иначе я точно бы рассудком помешался. Ух, этим всё не закончилось. Либо один сознательно умалчал о том, как происходит перерождение, либо и сам того не знал. А может и самих обратний вот так ломает перед каждым обращением. Не знаю, да это уже и не столь важно. Случилось то, что случилось, и обратно ничего не вернуть. Машину времени даже здесь и верти ещё не изобрели. Как показала практика, я метался в бреду трое с лишним суток. Да-да, всё то время, что длилось единолуние. Ну, конечно, не я один. Ребята тоже вписались, хотя их и напряг тот факт, что меня едва ли не мгновенно вырубило после укуса. Причем не убила, а именно вырубила. Небытие нет-нет да сменялось нестерпимым жаром, болью во всем теле, каким-то жутким бредом, где звуки, запахи и краски были сто крат ярче, нежели даже во время пребывания в шкуре урагона. И в том бреду была кровь, много, очень много крови». Последний раз я очнулся и уловил странные звуки, совершенно не вяжущиеся с тем, что я слышал в моменты полузабытия. Там были предсмертные хрипы, крики боли, бульканье разорванных глоток, а здесь тихие, едва различимый плач и всхлипывание в перемешку с неразборчивыми причитаниями». Откуда-то издали доносились звуки капающей воды, скрижат когти по каменному полу, бряцание оружия, сопение и недовольное порыкивание. Следом пришли и запахи: засохшей крови, пота, плесени и ещё какой-то неимоверно притягательный, от которого, несмотря на изнеможение, у меня явственно в штанах тесно стало. Я не быстро удара zleпил слипшиеся веки и невольно вздрогнул, прежде чем мрачные катакомбы ударили по глазам обилием красок и оттенков. Всё это неимоверно раздражало. Под веки словно песка насыпали, все слизистые пересохли, превратившись едва ли не в пергамент. Рядом на полу клетки лежали мои товарищи. Кто-то спокойно, кто-то метался в бреду, как и я недавно, а сзади из-за решетки доносились те самые странные звуки. Обернулся и замер, глядя на сжавшуюся в уголке девичью фигурку. «Мил-то!» – прохрепел я, но девушка не откликнулась. Хотел повторить, но пересохшая глотка отказалась повиноваться. Рядом заворочился Стив. Вскоре со стоном приподнялась с пола Кира. Один за другим мои товарищи приходили в себя. Как только пришла очередь Элен, та вмиг вытащила из рюкзака кучу бутылей с водой. На остатках сил я подполз к водоленным ёмкостям с живительной влагой, взял две и пополз обратно к краю защищённого контура. Попытался позвать заржавшуюся в угол Милту, но голос по-прежнему не слушался. Со стороны ребят раздавалось жадное бульканье. Недолго думая, откупорил бутыль, сделал несколько глотков. Немного полегчало. Малышка, попей, крепловато произнёс я, протягивая в её сторону вторую бутылку. Девушка задравленно взглянула из-под лобья, но всё же попыталась сделать движение в мою сторону. Увы, видимо, она обессилила не меньше нас, потому что, потеряв опору за спиной, попросту рухнула на пол. Ослышался очередной жалобный всхлип. Ее пальцы сжались, скребя ногтями пол, словно Милта хоть так пыталась стать ближе. «У меня сердце сжалось от созерцания этой картины». Я катнул бутылку по полу. Та ударилась о бедро Милты и остановилась. Вот только у девушки, кажется, не было сил даже на то, чтобы дотянуться, открыть и пригубить содержимое. Чёрт, мы в клетке. Никто не может войти или выйти из катакомб. Мы их попросту заблокировали. Нужно снимать защиту. Но сделать это может лишь тот, кто её активировал. Аня, повернулся я к товарищу и осёкся на полуслове. Друг до сих пор метался в бреду и при этом у него изо рта валила кровавая пена. Что было сил рванул к нему. Получилось немногим шустрее черепахи. Коснулся его руки, активируя исцеление. Полоска моей собственной жизни сократилась наполовину. Накатила слабость. Зато наш малорослик перестал биться в припадки и задышал ровно и глубоко. Немного успокоенный я гляделся по сторонам. Везде, где находились члены группы, на полу остались следы крови. Видимо, через подобное прошли все. Просто у гнома процесс затянулся. Он последний был. Недобро глядя на Ваньку, процедил Шон. Отправлял к ней в пасть всех нерешительных. Он кивнул на распростертое на полу тело Милты. «Ага, теперь ясно, кто мне поспособствовал. А еще понятно, почему, несмотря на мое состояние после укуса, все без исключения прошли процедуру покусания». Сам мета в пасть, может и не полезли бы, но кто ж их спрашивал? И ладно, маги и саппорты те слабенькие и отпор дать не могли. Но как ему удалось Стива и Элен скрутить? Селён гном, а селён. Но эффект и правда того стоил, пробурнил Берд, глядя в пространство сосредоточенным взглядом, явно изучал характеристики персонажа. Заинтригованный, я тоже посмотрел, что там. Ох, мать моя женщина, Берд прав, оно того явно стоило. Увеличение силы, выносливости, уровня жизни и манны да все показатели возросли втрое. То есть слова об усилении оказались отнюдь не образным выражением. Цифры, и вправду, выросли ровно в 3 раза. Учитывая наличие достижений вышло до фига вышло, и защита увеличилась, да и прочие параметры подскочили. Круто, конечно, вот только напрягает дальнейшая неизвестность. Надеюсь, нас теперь не будет так ломать во время каждого единолуния, озвучил мои мысли Дорн. Надеюсь, эхо отозвался я и вновь перевёл взгляд на Милту. Девушка явно была без сознания. Попытался на расстоянии по воздействовать на неё исцелением, но вы, магическая преграда не позволила это сделать. Нати поеште, запасливая и неимоверно выносливая благодаря некогда полученному скиллу ЛН, проползлась по клетке, раздавая прот пойки. Я едва смог руки приподнять, при этом чуть кулём не завалившись на пол. Получив поёк, осознал, что для того, чтобы поесть, тоже силы нужны, а их нет. Ой, как выколопал силы, мысли бутылёк эликсира из рюкзака. Да, да, именно выколупал. Даже на мысленные приказы сил не осталось. Не поможет, тихо проворчала Алька. И моя магия тоже не поможет, только та, что в ущерб своему здоровью работает. Взглянул на характеристики её перса и с удивлением отметил, что у нашей целительницы уровень манны на нуле, и жизнь тоже основательно в минусе. Кстати, моя регенерация тоже приказала долго жить. Ни одной единицы здоровья за все это время так и не восстановилась. Надеюсь, и Таразова в связи с общим истощением, как тогда у ворот вотчины, когда я с Соличем познакомился. Правда, тогда эликсиры работали. Может, это особенность оборотней? И что тогда делать? Чем отлечиваться? И магам нашим что делать? Зашибись хрипло выдохнул я надеюсь это временно на этом запас моего организма окончательно иссяк в голове воцарилась звенящая пустота на её фоне улавливались и звоненье привычно насыщенные запахи звуки я слышал как бурчит стив относительно так и неоткостованных замков что теперь я вна крио перейду Кира удивила, сообщив, что той сначала надо умудриться квест на создание альянса пройти, а она там целую армию выставить успела, уходя в подземелья. «Товарищи что-то обсуждали, спорили. Вот откуда у них на это силы?» Я мысленно открыл клановый чат и попытался сосредоточиться на его содержимом. Выходило так себе. Буквы путались, расплывались, строчки нет-нет да наслаивались одна на другую. Так и сидели до тех пор, пока Ванька в себя не пришел. Первое, что произошло, стоило гному приподняться на локтях. Стив, покачиваясь, подошёл к товарищу и со всей дури саданул тому кулаком по морде. Ванька крякнул, тряхнул головой и поблагодарил. Ничего не скажешь, высокие у них отношения. Снимай клетку, скомандовал я, и гном тут же вытащил из инвентаря какую-то штуковину и принялся шаманить. Процесс деактивации затягивался, и я даже успел заволноваться, не застряли ли мы здесь навеки вечные. А том Шон уже пытался в кланхолу с замки и свидком порталом отсюда уйти. Стандартный портал, хотя и располагался внутри клетки, но тоже не выпустил наружу. И так он пытался свалить, и эдак. Не вышло. Негромко дзынькнуло, и сияние защитного контура погасло, и я тут же пополз к Милте, откуда силы взялись. Девушка действительно оказалась без сознания. Первым делом влил ей в рот бутылочку эликсира жизни, искренне надеясь, что на нее он подействует. Сработало. Видимо, это мы по внутренним законам Энгори перешли в разряд не людей, а она наоборот стала ближе к простым смертным. Вернее, не так. Она стала чем-то типа обычного оцифрованного игрока. Вторым делом приложил к её губам бутылку с водой и облегчённо вздохнул, когда так и не пришедшая в себя девушка принялась жадно глотать напоследок использовал исцеление. Уровень моего здоровья вопреки ограничению ушёл в минус. За этим последовали вспышка ничто и до боли знакомый хруст раскалывающейся скорлупы. И главное, очнулся я словно зановорождённым. Слабости как не бывало. Уровень маны и здоровья полнёхоньки. Голова свежа и вообще тянет на свершения. Прежде столь мощного восстановления не замечал. Круто. Я с опаской взглянул на лежащую рядом девушку. Слава всем богам, ей я никакого вреда не причинил. Присел рядом, положил ее голову себе на колени и принялся поглаживать по растрепанным волосам. Судя по всему, сейчас измотанная всеми минувшими испытаниями девушка просто спала. Да и обращение волка, по словам её брата, даётся не просто. А тут ещё и мы рядом. Природа требует разорвать, сожрать. До нас не добраться, только и удалось по надкусывать. Ну, а мобы, они, как я понимаю, не слишком насыщению способствуют. Хотя опыта она подняла немало. Шутка ли? 197 уровень. Она даже меня переросла. Малышка позвал я, ощущая, что Милта задышала иначе. Девушка закрутилась, умело потёрла кулачками всё ещё закрытые глаза, сладко потянулась и уставилась на меня. Мне кошмары снились, а потом приснился ты, и все страхи ушли, промурлыкала она низким спрасуня голосом, отчего у меня в штанах тесно стало. Затем явственно напряглась и заозиралась по сторонам. Судя по тому, как менялось выражение её лица, пришло понимание: минувший кошмар не был сном. "Так это это всё в-заправду?" подскакивая с моих колен, воскликнула она. "Всё прошло", успокаивающе прошептал я. "Всё уже позади. Ты можешь как-то понять, снято ли проклятие?" Девушка замотала головой и тихо выдавила. «Узнаю в следующее единолуние». При этих словах она вздрогнула. «Но-но, малышка, прекращай. Ты у меня теперь совсем большая девочка и ничего бояться не должна. Унялся я какой-то бред, пользуясь тем, что мои товарищи уже свалили, и мы остались наедине. Вам было плохо, очень плохо, а я... я...» И её плечики начали подозрительно вздрагивать. "Я вместо того, чтобы помочь, жаждала вас разорвать", выпалила она и уткнувшись мне в плечо, разрыдалась. "О, боги, вот именно за это я и не люблю завязывать отношения с женщинами. Все эти слёзы сводят меня с ума". Сейчас же хоть что говори, она один фига в своём думать будет и не услышит смысла в словах, а молчать тоже нельзя. Это может быть воспринято как проявление безразличия. Вот и лепетал я какую-то дребедень добрые полчаса, утешая рыдающую девушку. Наверное, это продлилось бы дольше, но вко таком бы влетел взволнованный Стив и выкрикнул: "Арчи, осада!" Что? Непонимающе уставился я на товарища. «Что?» – то, огрызнулся он. «Не весть откуда, выстрелись целых три альянса. Ну, то есть ясно откуда?» – недовольно поджал губы он. «Конкретнее!» – рявкнул я. «Вот не ожидал, что Стив мямлить будет, а после получасовой истерики Милты выслушивать «пык-мык» совсем не хотелось. «Ну, мы же в отключке были!» Издали начал он и, поймав мой недобрый взгляд, затороторил. Кира дала распоряжение насчёт Орлов в Поднебесье, причём для перестраховки выставила кордоны возле квестовых НПС на обоих континентах, но распоряжений по поводу прочих кланов и альянсов не было. Вот другие альянсы и возникли. Они атакуют сейчас наше три замка на западе. Ёп, только и смог выдохнуть я, и подорвался с места. Малышка, прости, дела. Стоп. Я повернулся к товарищу А ты что тут делаешь? Почему ещё не в трансформации? Пытался, вздохнул наш политик. Не работает. Уже тише добавил он, а Ям мысленно схватился за голову. Что-то-то слишком уж своевременно всё происходит, словно знал кто-то, что нам будет ни до чего в ближайшее время. А ведь Крио могла подслушать насчёт планов относительно оборотничества, могла даже специально спровоцировать Милту накануне Единолуния. И с ее-то пронырливостью не удивлюсь, если она заранее выяснила, как будет проходить процесс обращения и каковы будут побочные эффекты. Это мы расслабились, считая, что стали круче всех, и достойных врагов у нас попросту нет в Энгоре. Но не зря говорят, что на любую, пусть и хитро выделанную задницу, всегда найдется нога для пинка. Вот и подгадала эта проныра все одно к одному. «Какие замки?» центральный и два на побережье, северный и южный, отозвался Стив. Ума не приложу, как они вообще туда добрались. Как, как? Однако За могла, например, на аукционе выставить свитки телепортов. Или если она идейный инициатор, то просто вручить Оне клан лидам, а те использовали скилл призыва членов клана к себе. А может Если всё планировалось давно, среди купленных не нами клан-холлов имеются принадлежащие не только Орлам, но и кому-то ещё. Вот не хочу думать, что Крио настолько гнилая и готовила пакости, находясь в альянсе. Но, кажется, так оно и было. Иначе это ну о, очень странное совпадение. Слишком общая стратегия на нашу смахивает. Где сейчас наша группа? в центре, ответил Стив. Зал совещаний альянса подтянули войска союзников, активируя свиток переноса в наш самый первый центральный замок, уточнил я. Да, они это сделали ещё тогда, когда первый замок атаковали. Уже чутившийся приёмник из зала кивнул Стив. И чуть часть замков тех самых союзников не просрали. Тёмные гвардейцы на всех трёх точках рассредоточены. Восточных сейчас переправляют на запад. А этим с огнестрелом нужно именно твои заявления о помощи. Нет, ну замком больше, замком меньше с одной стороны. Но с другой, НПС из числа замковых состоят в альянсе, и мы, по возможности, должны им помочь удержать свой дом плюс предотвратить захват дела принципа чисто из-за того, что за всем этим, скорее всего, стоит именно Крио, чтобы ей не ладно было. А я почему-то ни на минуту не сомневаюсь, что это её рук дело. Вот только когда она успела всё это провернуть? Мы выбыли из строя на 3 с половиной суток всего. Легко ли договориться с клан-лидерами, объяснить им схему, найти общий язык с НПС, которые помогли бы им пройти квесты и создать альянсы? И если это реально Крио, то готовилась она к этому давно и основательно. «И что, неужели с нашими уровнями сложно отбиться от тридцати уровневых нубов?» – произнес я, подспудно догадываясь, что именно сейчас услышу. «Их, да, но у них в Альянсах высокоуровневый НПС», – добил меня Стив, подтвердив догадку о том, откуда ветер дует. «Крио!» Едова ли не простонал я, входя в очередной телепорт внутри замка? «Она», — отозвался Стив. «Вот если бы мог, придушил бы эту наглую девицу собственными руками, хотя, может, мне и представится такая возможность». «Нужна помощь, осаждают наши замки», — отписался я тем временем мистику. «Окей, идем», — в миг ответил он, словно только и ждал этой просьбы. Да, видать, так оно и было, ведь не последовало вопроса о том, какие именно. Все они знали, но без моей отмашки влезать в разборки не хотели. Вспомнилось, как во время первого захвата мы отсиживались за спинами НПС Суали. Теперь такой вариант не прокатит. Нам предстоит бой сразу по трем фронтам. Надеюсь, отряды возле НПС квестовых не убрали? Входя в зал совещаний, поинтересовался я. «Нет», — ответила Кира. «Иначе Крио под шумок сразу выполнит квесты и создаст альянс. Нападение на четвертый замок мы, боюсь, уже не перенесем». «Я говорил тогда, что три замка надо срочно откастовать», — проворчал Стив. «Потерявши голову, по шапке не плачут», — остудила его пыл Элен. «Какова ситуация на данный момент?» — уточнил я, окидывая взглядом собравшихся.